Сикси, наши дни. Если кто думает, что море лаптевых сродни Средиземному или хотя бы Черному, тот ошибается. И очень сильно. И то и другое море значительно теплее, причем в любое время года. Уж в этом вопросе я думаю, со мной согласится абсолютное большинство. Всех остальных упрямцев, имеющих диаметрально противоположные мнения, Приглашаю, не откладывая в долгий ящик, посетить этот далекий уголок нашей необъятной Родины и самим насладиться приключением не зимы в лето, как принято под Новый год у наших соотечественников толпами осаждающих чартерные рейсы в жаркие страны, а наоборот из знойного московского лета вдруг перенестись в этот суровый край вечной мерзлоты». Ощущения, должна я вам сказать, не из приятных, к тому же для меня еще и из разряда неожиданных. Только в силу крайней служебной необходимости мне пришлось совершить это изнурительное для моего молодого девичьего организма путешествие. Еще находясь в воздухе и с тоской глядя на бесконечную тундру, медленно проплывающую под крылом самолета, я в мельчайших подробностях вспоминала наш разговор с генералом две недели назад. Тогда, хмурые и мрачные, ровно в назначенное время мы вошли в кабинет генерала Тарасова, излишне, наверное, говорить, что после столь неожиданного поворота событий мы зарулили в первый попавшийся по дороге приличный кабак, где благополучно надрались с Суходольским, как черти, угомонившись только под утро. Поэтому по прибытии в управление Михаил верный своей неизменной привычке расположился подальше от начальства которое могло без труда уловить специфический запах. Да, им прям таки благоухал наш несостоявшийся полковник. Кроме того, мой друг в такие грустные и тяжелые моменты своей жизни предпочитал выпить бутылочку холодного боржоми, парочка которых всегда стояла на столике в углу кабинета начальника. Мне же было так плохо, что я, наплевав на то, пахнет от меня или нет, уселась напротив генерала. Тот чуть заметно потянул носом и, укоризненно покачав головой, спросил. «Отрывались всю ночь?» И, не дождавшись ответа, продолжил. «Напрасно, сегодня нам предстоит много работы. Ну, да ладно, у вас организмы молодые, выдержите как-нибудь. Соображения, версии есть? Хотя не буду напрягать ваши и так замороченные головы». Генерал тяжело вздохнул и продолжил. Эксперты по моему распоряжению закончили повторное изучение рукописи с пометками Герингом и Шварцем. И кое-что еще накопали интересного. Тарасов протянул нам по тоненькой папочке. Вот, ознакомьтесь. А то я вижу, работы пока все равно полноценной не получится. Вечером, Чачков, я так в пять жду вас снова здесь, бодрых и находчивых, разрешая в лечебных целях клопнуть грамм по сто коньяка, но не больше. Свободны. «Ну и куда поедем?» — спросил Мишка, хитро глядя на меня, когда мы неторопливо расселись в Мишкином ленд в котором мгновенно запотели все стекла. «Давай пока вперед, как увидишь какой-нибудь приличный кабак, тормозни, а то голова гудит. Что твой колокол?» Уютно расположившись в темном подвальчике полупустого по причине раннего времени суток бара, Заказали графинчик коньяка и лимон, потом мы дернули по стопарику, и пока Суходольский по телефону долго и нудно оправдывался перед своей очередной пассией за вчерашний загул, я попыталась собрать мозги в кучу и сосредоточилась на изучении материалов экспертизы. Первое, за что мой затуманенный взгляд не замедлил зацепиться, отмечены в первом заключении экспертов комбинации букв и цифр. А именно Ю-3547 была признана поддающейся точной расшифровке. Обычно подобные маркировки несли на своих бортах немецкие подводные лодки, однако в подводном флоте Третьего Рейха субмарина под таким номером, по данным военно-исторического архива, никогда не существовала. Ко второму же акту заключения, который я сейчас держала в руках, была уже приложена увеличенная фотокопия, надписи и пояснительная записка. Я внимательно вгляделась в фотографию. Рядом с обозначением ю 3547 отчетливо виднелся довольно коряво нарисованный от руки символ. Черный круг, внутри которого от центра к периферии, лучами расходились кривые линии. На оригинале рисунок был мелкий и почти совсем стертый. Разглядеть его стало возможно только на увеличенной и, видимо, сильно отредактированной фотографии. Я перевернула страницу отчета. 30 марта 1945 года войска 2-го Белорусского фронта с боями овладели городом Данцик. В этом немецком городе располагалась судостроительная верфь Шишау. На стапелях верфи советскими войсками были захвачены недостроенные немецкие подводные лодки разной степени готовности. Так на заводе стояли практически готовые корпуса новейших немецких подводных лодок 21 серии, маркированные производителем соответственно номерами с Ю 3538 по Ю 3557. Согласно захваченной технической документации строительство подлодок Ю 3558, Ю 3571 всего 14 штук находилось на стадии сварочных работ по изготовлению секций. Летом того же года корпуса недостроенных подлодок с Данцикской верфи были спущены в воду и отбуксированы на советскую военную базу в Ристне, Эстония. В период с 1945 по 1946 год данные субмарины были включены в состав нашего флота, где получили различные буквенные обозначения «ТСН» с различными порядковыми номерами. Достроить субмарины планировалось по проекту 614 Ленинградским конструкторским бюро номер 143. Однако в марте 1947 года, в результате проведенной совместной с союзниками операции Deadlight, часть трофейных субмарин была затоплена в 20 милях к северо-западу от маяка «Ристна». Остальные же разобрали в период с 1947 по 1948 год. Таким образом, можно сделать предварительный вывод. Обнаруженная на описи надпись «Соответствует серийному номеру» одной из недостроенных субмарин, захваченных советскими войсками в Данциге в 1945 году. Рисунок, выполненный от руки химическим карандашом, представляет собой, вне всякого сомнения, так называемый символ черного солнца. Сакральный, оккультный символ, часто используемый нацистским обществом Туле в своих магических ритуалах. «Получается, — размышлял я, нервно покусывая подвернувшуюся под руку зажигалку Суходольского, — субмарина под таким номером все же существовала, но не была достроена, и, следовательно, считаться полноценным военным судном не могла. В итоге на воду ее так и не спустили. В военных походах она не участвовала, экипажем, соответственно, укомплектована не была. Тогда непонятно, с какой целью Геринг, собственно, ручно записал номер несуществующей субмарины на документе, вне всякого сомнения имеющим для него очень большую важность. А может, трейс имел в виду что-то другое? Но аналитики нашей конторы провели тщательный анализ и пришли к выводу, что в данном случае либо имелась в виду недостроенная субмарина, к тому же захваченная советскими войсками в германском городе Данцик, либо назначение данной комбинации букв и цифр Неизвестно. И вообще, каким воком всплыла в этой истории данная подлодка, если по последним донесениям капитана Пустовалова следы почтового вагона с сокровищами теряются в районе Смоленска. А Герин, Геринг, какое отношение к военному флоту он имел? Если доподлинно известно, что в Третьем Рейхе командующим подводным флотом, как это по-немецки, а вспомнила, был адмирал Карл Дёнец, почившие в 1981 году и служившие на подлодках еще в Первую мировую войну. Я крепко задумалась, ну каким образом немцы могли эвакуировать груз из опасного на тот момент Смоленска? Логичнее всего было бы предположить, что самолетом, по крайней мере, я именно так бы и поступила. А Люфтваффе, это Геринг, возможно, вот откуда он был в курсе всего происходящего. Хотя, конечно, все это притянуто за уши. И еще черное солнце. Что это? Рисунок, выполненный чисто машинально? Подобно тому, как мы все бессознательно рисуем различные фигуры на полях блокнотов и ежедневников, во время лекций в институтах, на оперативных совещаниях и прочих длинных и скучных мероприятиях. И случайно ли он расположен так близко от заинтересовавшей нас надписи? При первом же взгляде на рисунок сразу напрашивается вывод, что он имеет прямое отношение к надписи ю 3547 семь. Я на мгновение подняла голову от документов и посмотрела на Мишку, который сосредоточенно жевал лимон и, по-моему, нагло разглядывал девок в изобилии сновавших по питейному заведению. Возмущенный его наплевательским отношением к делу, я поднесла руку к его лицу и несколько раз громко щелкнула пальцами прямо перед его раскрасневшимся от спиртного носом. Он оторвал мутный взгляд от длинноногого чуда, сидевшего за соседним столиком, и с недоумением уставился на меня. Переведя свой взгляд с его осоловевших глаз на подозрительно быстро опустевший графин с коньяком, я все поняла и посмотрела на часы. К моему ужасу уже была половина четвертого. Через полтора часа... Нас ждал генерал с рабочими версиями, а это свинья. От негодования, бурлившего во мне, я просто задыхалась, не находя слов. Генерал, как и следовало ожидать, встретил нас хмуро. Скупо поздоровавшись, мы бочком просочились в начальственный кабинет и расположились в самом темном его углу, куда практически не доходил зеленоватый свет большой, украшенный бронзовыми гербами СССР настольной лампы. Тарасов быстро прошел к своему креслу, усевшись поудобнее, цепким взглядом, оглядев нас, грешных, схватил со стола футляр и достал свои знаменитые золоченые очки. По опыту я знала, что это был очень плохой признак. Итак, господа офицеры, подведем наши совсем неутешительные итоги. Кто хочет высказаться первым? Краем глаза, заметив, как Суходольский, втянув голову в плечи, буквально начал сползать с кресла, я, видит бог, очень старалась, но все же не смогла сдержать улыбку. За что тут же и поплатилась. — Я смотрю, вам Ростова весело, — гаркнул генерал. — Простите, это я от некоторой растерянности, — ответила я тихим голосом и посмотрела на шефа кротким взглядом, воспитанной в пансионе девочки. — Вот с вас, Наталья, и начнем. Непререкаемым тоном поставил точку Тарасу «Мы все во внимании». «Если коротко, пожал я плечами, то имеем мы следующее. Я тут набросала кое-что». Я поднялась и быстрым шагом подошла к столу и передала генералу листок бумаги. «Тут все», — добавила я, не вдаваясь в подробности, — и села на место. «Интересно». Задумчиво постучал генерал обратной стороной перьевой ручки по столу. Но, как всегда, коротко и по существу. Увы, зацепок я вижу немного. Но все же кое-что есть. Итак, первое, пистолет, вынырнувший через столько лет и опять канувший неизвестно куда. Насколько я понимаю, на завершающей фазе операции в Смоленской области Вальтер вами обнаружен не был. Значит, он еще где-то гуляет. И уж если от него по каким-либо причинам не избавились в 1974 году, а затем и после убийства гражданина Шварца в Смоленске, то логично было бы предположить, что пистолет до сих пор находится в руках убийцы. Но здесь все слишком неопределенно. Надумано и хлипко. Вторая версия, на мой взгляд, более интересная и перспективная. Загадочная субмарина сорок 3547 якобы затопленная в Балтийском море в марте 1947 года. Это уже кое-что. Данную информацию мы можем проверить, если повезет, даже пощупать руками эту лодку. Думаю, нужно попробовать зайти именно с этой стороны. В связи с этим предлагаю незамедлительно создать оперативную группу в составе майора Ростовой, и майора Суходольского. Задача — обнаружить упомянутую подлодку и оценить назначение данного плавсредства, а также возможность ее использования немцами для проведения каких-либо операций по транспортировке грузов. В первую очередь, как вы понимаете, меня интересует, каково было состояние лодки до ее затопления. Действительно ли она так и не была спущена на воду? Если это так, то мне непонятно, зачем Герингу вообще понадобилась именно эта подводная лодка. Он что же, предполагал ее использование после полной готовности и приемки к Риксмарине? По-моему, что-то здесь у нас не срастается. Согласно архиву, марте 1945 года для этой субмарины был сварен только корпус, а времени у нацистов на завершение работ уже практически не оставалось. Кроме того, почему нельзя было задействовать для этих пока неизвестных нам целей любое другое уже готовое подводное судно? Это значительно проще и менее хлопотно, особенно учитывая сложившееся к тому времени положение на фронтах. Значит, лодка эта, видимо, чем-то должна сильно отличаться от своих остальных собратьев. Вот только чем. И это вам и предстоит выяснить. Сразу настраивайтесь на серьезную работу. И еще. Генерал опять цепко глянул на меня. Ростова, очень тебя прошу, выбрось ты из своей прелестной головки все эти оккультные знаки и так полюбившуюся тебе мистику. Ищите подводную лодку, и все. Чтобы больше, я очень надеюсь, что ты меня хорошо поняла. Я ничего не слышал ни от тебя, ни от кого-либо другого в нашем отделе о черных, красных или белых солнцах. У вас и без всей этой мистики работы хватает. Я могу привести вам, молодые люди, массу исторических примеров, когда немецкие спецслужбы с большим успехом проводили весьма замысловатые операции по запутыванию вражеских разведок самыми неожиданными ходами. Но в целях экономии времени делать это не стану и еще. А, впрочем, разберетесь на месте. Только помните о своеобразности взаимодействия с местными властями. Легенда прежняя, вы молодожены, медовый месяц и все такое. Увлекаетесь серфингом район Ристны, просто рай для занятий данным видом спорта, ну и вообще вы фанаты водной стихии. Так что ваше увлечение еще и дайвингом не должно привлечь особого внимания. Учитывайте тот факт, что, по последним сведениям, возможно столкновение с местными любителями понырять в поисках артефактов Второй мировой войны. Такого рода контактов любым путем пытайтесь избегать. Снаряжение, оружие и документы получите на месте у нашего резидента. Ну что, рассеялись вперед. На подготовку три часа. Полный инструктаж, как всегда, получите у полковника саботажа. Желаю удачи. Вот именно удачи. Но, похоже, фортуна совсем отвернулась от нас. Грустно думала я, потирая раненое плечо. В последнее время нас преследуют одни неудачи, хоть плач, а всего-то несколько дней назад мы с Суходольским летели в Талин, полные самых радужных надежд. Чувство небывалой кураши и сгорая от нетерпения окунуться в мир скрытых на дне Балтийского моря тайн. Я мысленно улыбнулась, вспомнив инструктаж живой легенды нашего управления полковника Саботажа. Полковник Саботаж радушно развел руками увидев нас на пороге своего кабинета. «Ну, проходите, присаживайтесь. Чай будете?» И, заметив кислую мину на Мишкином лице, спохватился. «Понимаю. Вам, молодой человек», — весело подмигнул он Суходольскому. «Чего бы покрепче, но, вы не держу возраст, знаете ли. Теперь к делу, значит, Эстония. Нырять вам придется примерно в 32 километрах от маяка нам известной местной достопримечательности». Температура воды в это время года примерно 15 градусов по Цельсию. Сильные ветра, видимость под водой. Как повезет, от одного до 30 метров. Но, как правило, не превышает и пяти метров. Туристический сезон еще не закончился, так что отдыхающих пока предостаточно. Переправитесь с материка на остров Киема вместе с машиной на пароме. В гостиницах не останавливайтесь. Они на острове все небольшие, все на виду. Светиться не стоит. Снимите на несколько дней хутор. Первый день пошатайтесь по городу, осмотритесь. Не мне вас учить. Кстати, советую посетить, пользуясь случаем, моя Крисны. С его смотровой площадки открывается поистине завораживающий вид на Балтийское море. Потом побродите по городу, вам будет интересно. Обязательно попробуйте луковый суп, очень рекомендую. Все время проверяйтесь. Сейчас в курортной зоне острова много туристов, и на вас никто не должен, по идее, обращать особое внимание, но все равно постоянно проверяйтесь. Если все пройдет нормально, к вечеру отправляйтесь на фермерский рынок, пройдите по рыбным рядам, спросите дедушку Урмаса. Любой торговец вам его покажет. Урмас будет ждать вас каждый день, кроме воскресенья. С 18.45 до 19.00, то есть до закрытия рынка. Время в Эстонии отстает от московского на один час, летом и на два часа зимой. Как пересечете границу, не забудьте перевести часы. Урмасу скажете. Тетушка Эмма очень не рекомендовала вашу Камбалу. Ответ. Сегодня лучше возьмите Салаку. Катер, водолазное снаряжение и оружие предоставит вам Урмас на месте. Все вопросы, которые могут возникнуть вследствие каких-либо непредвиденных обстоятельств, в том числе в плане срочной медицинской помощи, если, не дай бог, понадобится, и тому подобное, также решать только через него. Мне тогда казалось, что разгадка так близка, что протяни руку, и вот она на блюдечке. Но в реальности все получилось совсем иначе. Чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Я опять бросила взгляд в иллюминатор самолета. Под самолетом до самого горизонта простиралась бескрайняя тайга. Я смежила веки и вновь устало откинулась на жесткую спинку сиденья. Равномерный гул самолетных двигателей не успокаивал, вопреки ожиданиям, а наоборот заставлял сердце учащенно биться в тревожном ожидании чего-то неотвратимого, «Помимо моей воли, снова и снова возвращай меня в Эстонию в темную глубину холодной и негостеприимной Балтики». Внизу, на небольшой глубине, насколько хватало глаз, нагромождением металла, местами почти полностью занесенного песком. На первый взгляд подводных лодок на этом кладбище кораблей лежало не меньше дюжины. Их поржавевшие и поросшие толстым слоем моллюсков корпуса были навалены самым причудливым образом, местами образуя намертво сросшиеся конгломераты, мало похожие по форме на боевые корабли вермахта. Несколько субмарин зарылись в песок чуть поодаль остального металлолома. Поскольку сверху, по крайней мере, по внешнему виду, а именно по характерным бочкообразным боевым рубкам, с правившими леерами и площадками со станинами под небольшие зенитные пушки, они явно соответствовали параметрам искомых объектов, я подала Мишке знак «Спускаться глубже». Сама быстро поплыла в направлении больших валунов, между которыми и застряли корпуса затопленных подлодок. Приблизившись к одной из затонувших лодок метров на 10, я направила фотокамеру на объект, и знаком показала Суходольскому, чтобы он зашел с противоположной стороны и тем временем сделала несколько снимков с разных ракурсов. Яркие всполохи, фотовспышки, спугнули целый косяк мелкой салаки, которая облюбовала поросшую водорослями рубку и метнулась из открытого люка прочь, подняв целую тучу планктона. Вода стала мутной, видимость снизилась примерно до трех метров. Тут я спиной почувствовал опасность. Три неясные тени, мелькнувшие в нескольких метрах сзади из-за плохой видимости под водой, я заметила к большому сожалению, не сразу. Это было непростительной ошибкой. Попытавшись исправить положение, я метнулась в сторону. Крутанувшись волчком и сильно оттолкнувшись от воды ластами, я хотела развернуться и встретить опасность лицом, но не успела. Острая боль внезапно пронзила мне правую руку. Я мельком посмотрела на широкий разрез своего гидрокостюма, откуда густым облаком уже поднималась темная кровь. Голова тут же стала ватной, боль в руке утихла, и я все-таки попыталась увернуться от блеснувшего рядом с моим лицом хищного жала ножа. Мне удалось сместиться чуть в сторону и пропустить мимо себя, как мне показалось, огромную тень, которая в вихре воздушных пузырей стремительно проплыла надо мной. Потом неожиданно замерла и, слабо покачивая ластами, стала медленно опускаться на дно. Зажав здоровой рукой рану, я подняла глаза и увидела над собой неясные переплетенные силуэты, среди которых мелькали ярко-оранжевые ласты Суходольского. Чувствуя от потери крови сильное головокружение, я стала медленно подниматься на поверхность. Справа от меня разворачивался скоротечный подводный бой. Гидрокостюм Суходольского я разглядела теперь метрах в десяти от нападавших. Михаил, помня главное правило боевого пловца — не подставлять врагу спину, развернулся и успел произвести несколько выстрелов практически в упор. Пенные следы острых металлических игл калибра 4,5 мм, так называемых гвоздей прошли сквозь плотную толщу воды и прямо на моих глазах прошили двух неизвестных. Их тела на мгновение замерли, и, медленно покачиваясь и оставляя за собой целые облака смеси воздушных пузырей, быстро разраставшихся бурых клубов крови, через несколько минут полностью исчезли на дне между нагромождением камней. Всплыв на поверхность, я уцепилась здоровой рукой за борт лодки и, уже чувствуя, что теряю сознание, увидела показавшуюся из толщи воды сначала руку Суходольского с зажатым в ней, специальным подводным пистолетом СПП-1, а затем и его самого в бурлящем круговороте воды. Метрах в ста правее мерно покачивался на волнах синий катер нападавших. Мишка помог мне забраться на борт, а сам быстро, скинув снаряжение и гидрокостюм в одних плавках, прыгнул в воду и стремительными грибками стал приближаться к катеру неприятеля. Через несколько минут я увидел, как Мишка ловко взобрался на борт и показал мне пальцами два нуля, что значило, что на катере пусто и никакой опасности нет. Вернулся он довольно быстро, волоча за собой по воде плотный полиэтиленовый пакет с находками. Рана, нанесенная мне одним из нападавших, оказалась при ближайшем рассмотрении всего лишь неглубокой царапиной, главная опасность которой представляла большая кровопотеря, вполне естественная на глубине под влиянием высокого давления. Суходольский, бегло осмотрев мою руку и укоризненно заметив, что нужно было надеть гидрокостюм, усиленный кевларом, оказал мне первую помощь. Едва он закончил накладывать давящую повязку, кровь чудесным образом остановилась. Пока я лежала в лодке, с видом мученицы Мишка завел мотор, и через сорок минут мы были на берегу. Добравшись до хутора, я первым делом отправилась на кухню, и в себе большую кружку крепкого сладкого чая, щедро приправленного вкуснейшим рижским бальзамом, завалилась на широкую тахту. Потягивая чай, я с наслаждением прислушивалась к собственным ощущениям и бездумно щелкала пультом от телевизора. Суходольский же, доложив генералу по спутниковому телефону обстановку, прошел в душ и, вернувшись уже завернутым в огромное полотенце и с фужером коньяка в руке, с недовольным видом уселся рядом. «Ну как там наш Тарасов? Бушует?» — поинтересовалась я. «Собирайся!» — Мишка, проигнорировав мой недоуменный взгляд, выразительно посмотрел на часы. «Через два часа у тебя самолет до Таллина». «Это что, шутка?» «Какие тут шутки! Сегодня ночью Тарасов ждет тебя в Москве. Насколько я понял, дан приказ ему на запад, ей в дорогую сторону!» Страшно фальшиво попытался пропеть Мишка и решительно отставил в сторону фужер с коньяком. Полетишь на север, там труп какой-то интересный нашли. — Какой еще труп? А как же... — Пришлют вместо тебя кого-нибудь. Ты ведь теперь у нас раненная. Куда тебе нырять с такой рукой? — Да какая такая рана? Сарапина куром насмех. отмахнулась я. — Все, вставай, а то опоздаем. Я смахнула непрошенную слезу и снова... Уставилась в мутный иллюминатор самолета. Постаралась успокоиться и сделала три резких вдоха-выдоха. Стало немного легче. И хотя ничего хорошего в ближайшем будущем явно не предвидится, совсем падать духом не стоит. В конце концов, все живы и здоровы. А бог даст, Суходольский, чего-нибудь дельное привезет из Эстонии. Я тяжело вздохнула и бросила взгляд на часы. Прошло всего немногим более 12 часов, как мой рейс из Сталина приземлился в аэропорту Домодедова, и вежливый пограничник, скупо представившись и проверив мои документы, быстро провел меня в обход зоны таможенного досмотра через ВИП-зал на автостоянку. Там я мгновенно узнал огромный черный Мерседес Тарасова, здорово смахивающий на танк. Без лишних слов, нырнув в свежую прохладу кожаного салона, я удобно устроилась на просто необъятном диване, мысленно неудоумевая, чем вызвана такая спешка. И уж тем более за что мне оказана такая неслыханная честь прокатиться на машине самого генерала. Несмотря на поздний час, начальник встретил меня на пороге родного управления и, подхватив под руку, в буквальном смысле этого слова, потащил в свой кабинет, тщательно заперев двери изнутри и даже несколько раз для верности дернув ручку. Я сразу поняла, что предстоит весьма долгий и, по всей вероятности, секретный разговор. Вежливо отказавшись от чаю с дороги или чего покрепче, я уселась в кресло и вопросительно воззрилась на начальника. Тарасов несколько минут молча мерил шагами кабинет. Наконец, решившись, плюхнулся в кресло напротив, гипнотизируя меня взглядом. В нашем управлении я пока еще не встречала человека, обладающего способностью долго выдерживать внимательный взгляд этих холодных и поистине бездонных голубых глаз. Я не была исключением, а потому, помимо своей воли, потупила взор, услышав негромкий голос генерала. Ростова, я пригласил тебя для того, чтобы ознакомить с некоторой информацией, которая в свете последних событий неожиданно приобрела особую актуальность. — Сразу оговорюсь, что ты не имеешь, во всяком случае, пока допуска к такого рода документам, но учитывая определенные обстоятельства, скажем так, частного характера, я считал нужным нарушить некоторые должностные инструкции. — Я обомлела? Такого за нашим генералом не водилось? — Я сейчас выйду на полчасика, а ты внимательно почитай. Уверен, тебе будет крайне интересным. С этими словами Тарасов придвинул ко мне большую стопку толстых папок и, быстро поднявшись, упругой походкой вышел из кабинета, снова тщательно заперев за собой дверь.